Глава седьмая. Покой мне только снится. Тейн. Я всё никак не мог понять, какого чёрта здесь делаю. Смена закончилась на рассвете. Я не спал больше суток, от отчего меня одолевало раздражение. Голова была словно ватная, но вместо того, чтобы погрузиться в спасительное забвение, пришлось смиренно сидеть напротив Виконта, который старательно расхваливал собственную дочь. Видимо, этот мужчина был мало знаком с Мелисандрой Бэлиш. ибо та кроткая натура, про которую так рьяно рассказывал мне гордый отец, совершенно не шла ни в какое сравнение с выскочкой, сумевшей вывести меня из себя за несколько минут. «Капитан Девералл, или можно Тейн?» — внимательно наблюдал за мной мужчина. «Сынок, мы же скоро породнимся». «Все верно, ваша милость», — кивнул я. «Называйте меня так, как вам будет удобно». Кстати, о предстоящем торжестве деловито начал отец моей будущей супруги. «Завтра ведь состоится официальная помолвка». После я предлагаю сильно не затягивать, так как его величество благословляет этот брак, думаю, мы управимся с подготовкой за пару недель». «Что?» — поперхнулся я воздухом, не ожидая, что мне так быстро наденут ошейник на шею. «Вас не устраивает, капитан? Можете предложить свою дату. Уверен, что правитель Рестар учтёт ваши пожелания». Хоть слова Виконта и звучали миролюбиво, его тяжёлый взгляд явно говорил о недовольстве, а я впервые задумался, в чём выгода его величества и этого человека. Не просто так они решили срочно поженить нас с Миледи бэйлиш Был в этом какой-то скрытый смысл. И всё же я не позволил этим мыслям и сомнениям укорениться. В них не было смысла. Моя жизнь, как и меч, принадлежали королю. Я уже дал слово, что возьму в жёны дочь Виконта и исполню обещанное любой ценой. Честь стражника просто не позволит отступить назад, даже несмотря на то, что манера удивиться, как у дворовой кошки. как только я возьму на себя ответственность за неё, займусь перевоспитанием. «Пусть бракосочетание состоится тогда, когда решит его величество», — чёпорно произнёс я. «Даже хорошо, что не придётся затягивать надолго». «Это да», — удовлетворённый моим ответом кивнул мужчина. «Откладывать бы не хотелось. Вам, капитан, нужно уже наследниками обзаводиться, а Мелисандра в идеальном возрасте для деторождения. Да и я не прочь поскорее стать дедом». Вот такого исхода событий я точно не ожидал. Какие дети? О чём он вообще говорит? Не уверен, что вообще решусь оголиться при этой ушлой девице. Да, она хороша собой, но если окажется не в настроении, что-то судьба богомола меня совсем не прельщает. Ваша светлость, думаю, о наследниках говорить пока рано. Давайте сначала сосредоточимся на предстоящей свадьбе. Если его величество желает, чтобы она состоялась поскорее, «Нам придётся очень постараться, чтобы всё успеть подготовить». «И то верно», — согласился Виконт бэйлиш поворачиваясь ко мне спиной и внимательно зачем-то наблюдая за окном. «Полагаю, до вступления в брак вам нужно больше времени проводить вместе. Было бы хорошо, если бы вы сопровождали свою невесту на прогулках и во время трапез. Это может исключить неудобства после. Моя девочка никогда не принимала ухаживание мужчин, так что...» «Не принимала, да?» — фыркнул мысленно. «Уверен?» В моём обществе она держалась довольно дерзко. Ни за что бы не сказал, что эта особость стесняется противоположного пола. Напротив, она способна утереть нос любому. Раз уж даже я попал под раздачу. Кстати, о Мелисандре. Сейчас самое подходящее время присоединиться к её прогулке. «Вы не знаете, кто это с ней?» — указал мой будущий тесть на кого-то за окном. Сделав шаг к нему, я застыл на месте, наблюдая, как Ребекка Остерис, сверкая ненавистью во взгляде, что-то говорит невозмутимой девушке. «Леди Острис — племянница Его Величества. У неё довольно сложный характер, поэтому...» — начал пояснять я, но Виконт меня перебил. «Поэтому будет очень хорошо, если вы отправитесь туда и не позволите леди со сложным характером оскорбить вашу невесту», — твёрдо заявил он, в то время как я продолжал наблюдать за женщинами. И от меня не укрылось, как распахнулись глаза Ребекки, а лицо окрасилось пунцовым цветом. «Эм... Я не совсем уверен, кого стоит защищать», — хмыкнул мысленно, но в этот раз не возражал против немного резкого поведения Мелисандры. Племянницу короля полезно иногда щелкнуть по носу, более чем уверен, что нарвалась она сама. «В таком случае я оставлю вас, Виконт Бейлиш», — поклонился я, и, получив согласие, скрылся за дверью, направляясь к двум девицам, устроившим спектакль для скучающих придворных в королевском розарии. Видимо, отдохнуть мне сегодня не суждено. Ох, Мелисандра, Мелисандра, чует мое сердце, с тобой покой мне будет только снится.